Часть третья. Прибыль, увлечение и цель Переход на следующий уровень Пиар и публичные выступления За два года до объявления о поглощении запас компании Amazon о нас все больше и больше стали говорить в средствах массовой информации Многие считали, что мы, должно быть, удвоили наши пиар-усилия, но не тут-то было Мы просто продолжали делать то же, что делали всегда, постоянно улучшать впечатления клиентов от нашего обслуживания, одновременно укрепляя корпоративную культуру. Забавно было, что в прессе много писали о придуманном нами еще несколько лет назад. Например, о том, что мы платим сотрудникам за увольнение в ходе прохождения тренинга для новых сотрудников, или о том, что время от времени посылаем цветы своим клиентам. Мы не делали ничего, что предназначалось исключительно для освещения в новостях или блогах. Но время от времени какой-нибудь репортер или популярный блогер подхватывал что-то, и история мгновенно разлеталась по свету. Такая публикация была для нас сюрпризом, как и для всех остальных, потому что, со своей стороны, мы никогда не планировали ничего подобного. Мы усвоили важный урок. Если просто вызывать вау-чувство у людей с помощью своего продукта, и сосредоточиться на этом, в конце концов пресса о вас узнает. Вам не нужно будет тратить много усилий на то, чтобы попасть в СМИ, если компания создает интересные истории в качестве побочного продукта, предоставляя покупателям отличные товары или незабываемые впечатления. По мере того, как росла наша популярность в средствах массовой информации, мне все чаще стали предлагать выступить на различных конференциях и отраслевых мероприятиях. Одним из первых стал доклад на совещании руководителей компании обувной отрасли в 2005 году. Я помню, что меня била нервная дрожь, потому что на самом деле у меня почти не было опыта публичных выступлений. Тогда я согласился выступить, потому что это было отличной возможностью рассказать историю запас многим поставщикам, с которыми мы все еще не договорились. Всю свою речь я написал заранее, а потом потратил месяц на то, чтобы выучить ее. и много раз прослушать, как она звучит. Накануне выступления я не мог уснуть. Все закончилось хорошо, и я вздохнул с облегчением, ведь теперь можно было спать спокойно. Хотя в целом я не получил большого удовольствия, доклад оказал огромный положительный эффект на наш бизнес, так что, в общем, я рад, что сделал это. На следующий год посыпались новые предложения. Я ужасался, но принимал их все, поскольку знал, что помогу таким образом нашему бренду и нашему бизнесу. Я также думал, что несмотря на дискомфорт, выступления позволяют расти личностно и профессионально. Стало ясно, что, как и все остальное в жизни, публичные выступления – лишь навык, который требует регулярной практики. И каждая речь, которую я произносил, была еще одним практическим занятием. Первый год я старательно писал тексты и заучивал их. Это отнимало много времени, а ночью накануне выступления мне не удавалось уснуть. Иногда, произнося речь, я случайно пропускал или забывал предложение, а то и целый абзац, и в волнении пытался вспомнить строчки, которые заучивал прошлой ночью. С каждым разом я чувствовал ораторский прогресс. Но мне по-прежнему не нравился сам процесс выступления. Да, это помогало строить бренд Запас, Но я начал думать, что, наверное, просто не создан для выступлений. Раз спустя год все еще чувствую дискомфорт, находясь на сцене. А потом как-то раз наступило прозрение. Никто ведь не знает, что именно у меня написано в заранее подготовленном тексте. Никто никогда не узнает, если я пропущу предложение, параграф или даже целый раздел. Я также понял, что мои речи в целом нравятся людям, но особенно ценными Они в своих отзывах, сделанных сразу после выступления, называют две вещи. Во-первых, им нравятся истории из жизни. Во-вторых, несмотря на то, что многие из них уже читали о запас в прессе, услышать рассказ о компании от меня для них совсем другое дело. Оказывается, они чувствуют мою увлеченность корпоративной культурой, обслуживанием клиентов и компании в целом. К своему следующему выступлению я подошел иначе. Я решил ничего не запоминать и не прослушивать заранее. Я хотел начать импровизировать и посмотреть, что из этого получится. У меня в запасе было множество историй, которые я мог выбирать на ходу, и если придерживаться увлекающей меня темы обслуживания клиентов и корпоративной культуры, то мне найдется что сказать. Когда я, наконец, вышел на сцену, то первые пару минут еще нервничал, привыкая к аудитории и помещению. А потом время просто полетело. Аудитория воодушевилась намного больше, чем раньше. Я даже смог вызвать незапланированный смех, когда попробовал рассказать историю вместо того, чтобы вспоминать строки написанного текста. Позднее я узнал, что достиг состояния потока. В книге с таким названием исследователь Михай чиксит описывает поток как аналог счастья, в котором человек теряет чувство времени и даже перестает осознавать себя как личность. Именно это и произошло со мной. Начиная с этого момента, я использовал ту же формулу для всех своих выступлений и понял, что большинство проблем, о которых я раньше беспокоился, разрешаются сами собой. Нужно было лишь придерживаться в речи трех основных правил. Первое – быть увлеченным. Второе – рассказывать истории из жизни, Третье. Быть реалистом. Однажды я совершил ошибку, согласившись выступить на какой-то конференции по вопросу, который меня не слишком интересовал. Даже несмотря на то, что я знал предмет вдоль и поперек, я не смог говорить увлеченно, и выступление прошло просто удовлетворительно. Но это стало хорошим уроком. Сейчас, когда меня приглашают выступить где-то, Я предлагаю организаторам несколько тем, которые могут совпадать или не совпадать с тематикой самой конференции. После этого я прошу решить, устраивает ли их одна из тем. Обычно вполне устраивает, но иногда нет. В таких случаях, независимо от того, сколько организаторы готовы заплатить запас, и независимо от того, насколько привлекательна возможность представить запас этой аудитории, я всегда делаю одно и то же. Вежливо отказываюсь. Запас инсайдс. Когда мы стали получать все больше просьб выступить на конференции от имени Запас, то начали направлять в качестве докладчиков сотрудников разных департаментов компании. Как и в книге о корпоративной культуре, они рассказывали истории своей жизни, демонстрируя свое представление о компании и ее перспективах. И по сей день у нас нет стандартной презентации в PowerPoint, предназначенный для таких случаев. Наше выступление приводит к неожиданным результатам. Вдобавок к широкому освещению в блогах и средствах массовой информации, мы познакомились с очень многими организаторами конференций, что привело к приглашению выступить на шоу Тони Робинса, на канале ted Индия, SXSW на конференции, где выступал Далай Лама, и на конференции ING-500. Я познакомился со многими авторами книг, которые были в нашей корпоративной библиотеке, включая Джима Коллинза, Сета Година и Чипа Конли. В результате наших публичных выступлений у нас в офисе на экскурсии побывали люди всех уровней иерархии из множества разных компаний, и мы получили такие связи и возможности для ведения бизнеса, которые иначе вряд ли были достижимы. Везде, где бы мы ни выступали, мы исходили из наших ключевых ценностей. Вместо того, чтобы использовать представившуюся возможность исключительно для продвижения запас, мы старались как можно больше рассказать о том, как мы работаем, чтобы приветствовать рост и обучение аудитории. Также в соответствии с нашей ключевой ценностью строить открытые и честные отношения посредством обмена информацией, мы счастливы делиться цифрами и другими подробными данными. Все это привело к главному незапланированному результату публичных выступлений – пониманию того, что мы действительно меняем другие компании и жизни людей. До нас постепенно доходило, что мы могли быть частью чего-то большего, чем запас. Мы поняли, что могли бы менять мир не только делая что-то необычное в своей компании, но также помогая изменить действия других. Очень большой наградой было слышать от людей о том, Как они поменяли свою жизнь или способы управления компанией, сформулировав ключевые ценности, сосредоточившись на обслуживании клиентов, корпоративной культуре и счастье сотрудников, и о том, как все это действительно помогло улучшить финансовые показатели. Мы продолжаем каждый день слышать от людей, что Запас побудил их изменить подход к бизнесу, и при этом они не ставили перед собой задачу быть похожими на Запас, а просто увидели реальный пример компании, опирающейся на ключевые ценности и сфокусированной на всеобщем счастье. Они увидели, что все это не просто теория, что существует способ объединить прибыль, увлечение и цель. Эти отклики и рассказанные нам истории привели к созданию сервиса онлайн-подписки на видеоматериалы Запас Инсайдс и двухдневного семинара с погружением «Запас Инсайдс Лайф». Оба проекта разработаны для помощи начинающим предпринимателям и устоявшимся компаниям, которые хотят улучшить свой бизнес. Многих участников особенно интересует, как создать прочную корпоративную культуру и собственный набор ключевых ценностей. Мы постепенно поняли, что становимся частью большого движения. Однородность Не мы придумали, что важно иметь видение, основанное на высокой цели. Не мы придумали, что важно иметь прочную корпоративную культуру и ключевые ценности. Обе эти идеи освещены в книгах «От хорошего к великому» и Tribal Leadership, а известны были гораздо раньше, чем появились эти книги. Но благодаря экскурсиям, книге о корпоративной культуре, публичным выступлениям, запас insights лайф, твиттеру и нашим блогам, мы оказались в уникальной позиции. Мы вырастили свой бизнес с нуля до оборота, превышающего миллиард долларов, меньше, чем за 10 лет. Мы разработали цельный набор ключевых ценностей, а наша корпоративная культура, предполагающая открытость и честность, а также поощрение роста и обучения, требовала делиться накопленными с годами знаниями и опытом, а не скрывать их. Нам с трудом удавалось убеждать членов совета директоров, которые также являлись инвесторами, Поддерживать нашу деятельность, которая, мы были уверены, в итоге способствовала построению бренда Запас и изменению мира к лучшему. Наши директора в основном были выходцами из компаний сектора высоких технологий или производственных корпораций, а не розничной торговли или маркетинга. Они не понимали, зачем мы запускаем Запас Инсайдс. Они не понимали, зачем мы используем Twitter. «Слушайте приложение к моему сообщению в блоге на тему, как Twitter может сделать вас лучше и счастливее». И они не до конца верили в ценности платформы «Бренд», «Культура», «Канал продвижения», которую мы строили. Многие наши предложения советом директоров были названы «социальными экспериментами Тони» и отвергнуты. Совет директоров хотел, чтобы мы сосредоточились лишь на финансовых показателях. определявшихся успехом нашего интернет-бизнеса, что было абсолютно правильно. Когда Сиквоя сделала свои первые инвестиции в 2005 году, она согласилась помогать в создании интернет-компании, ориентированной на обслуживание клиентов. Возможно, фонд рассчитывал на выход из бизнеса путем продажи своего пакета в рамках IPO или поглощения стратегическим инвесторам лет через пять. Этот срок там считали стандартным для своих инвестиций. Фонд изначально не давал своего согласия на дополнительные шаги, которые мы хотели предпринять с точки зрения долгосрочной стратегии и которые не были напрямую связаны с интернет-торговлей, и уж точно не разрешал нам помогать другим компаниям в создании их видения или укреплении их корпоративной культуры. Я видел потенциал в действиях, вызывающих положительный эффект, который не ограничивался одной только запас. Но я отлично понимал, что отказ прекратить эти действия может вызвать мое увольнение советом директоров. Границы пятилетнего срока инвестиций фонда приближалась быстро. Мы с Альфредом и Фредом не собирались продавать компанию, а в силу сложной структуры ее капитала и наличия условий о преимущественном праве ликвидации попытку выйти на биржу в период экономической турбулентности тоже не стоило рассматривать в качестве реального варианта. В начале 2009 года мы вошли в список 100 лучших компаний-работодателей журнала Fortune. Мы стали самым успешным дебютантом 2009 года. Нас это поразило. Такую цель мы поставили себе в самом начале существования компании, и вот достигли ее спустя месяц после того, как вышли наоборот в миллиард долларов, тоже раньше запланированного срока. А в Совете директоров складывалась патовая ситуация. Члены Совета хотели продать компанию. Мы в запас не хотели этого. Мы хотели строить ее и дальше, и впереди нас ждал еще долгий путь. К счастью, я контролировал достаточное количество акций, поэтому принудить нас продать компанию совет не мог, но наши оппоненты контролировали значительное число мест в совете директоров и теоретически могли уволить меня, наняв нового СЕО, которого беспокоила бы не корпоративная культура, а лишь максимизация прибыли от интернет-торговли. Я понял, что получил новую версию урока с Link Exchange, в которой корпоративная культура была разрушена. Важность единства взглядов. Прочная корпоративная культура и разделяемые всеми ключевые ценности важны потому, что обеспечивают единство взглядов работников. А теперь я понял, что единство взглядов между акционерами и советом директоров важно точно так же. Десять главных вопросов, которые нужно задать, когда ищешь инвесторов и членов совета директоров. Первое. Вам действительно нужны инвесторы. Может получится обойтись без финансирования просто за счет более медленного роста? Второе. Насколько активными будут инвесторы? Насколько активными вы бы хотели видеть своих инвесторов? Третье. Что еще инвесторы могут дать компании помимо денег? Связи, консультации, опыт? Четвертое. Каков плановый финансовый горизонт инвестирования? Пятое. Есть ли что-то помимо финансового результата, что надеются получить инвесторы от своего участия в работе компании? Как расставлены их акценты? Шестое. Разделяют ли инвесторы и члены совета директоров видение и миссию компании? Седьмое. согласятся ли они получить меньшую прибыль, если это будет вызвано более быстрой реализацией видения компании? Восьмое. Насколько гибко мыслят инвесторы и члены совета директоров? Девятое. Кто контролирует инвесторов? Кто контролирует совет директоров? Десятое. Совпадают ли ключевые ценности инвесторов и членов совета директоров с ключевыми ценностями компании? Мы с Альфредом и Фредом провели мозговой штурм, пытаясь найти пути разрешения проблемы с неоднородностью нашего совета директоров. Ясно, что мы не хотели продавать компанию и уходить куда-то еще. Для нас запас не была просто местом работы или способом построения карьеры. Она была призванием. Мы сделали слишком большие эмоциональные инвестиции в компанию, чтобы отказаться от нее. Вместе с ней мы прошли через гораздо более трудные времена. Теперь мы столкнулись с очередной проблемой, которую просто нужно было уладить. И мы разработали план. Мы решили откупиться от совета директоров. Амазон. Мы оценили сумму, необходимую для выкупа доли других членов совета директоров, примерно в 200 миллионов долларов, и стали искать потенциальных инвесторов. В начале 2009 года начались переговоры с инвестиционными фондами, венчурными инвесторами, богатыми семейными предприятиями и просто состоятельными людьми. Мы хотели привлечь деньги в обмен на долю в компании, чтобы затем выкупить долю Сиквоя и части других акционеров и членов совета директоров. Переговоры с потенциальными инвесторами были в самом разгаре, когда нам снова позвонили из Amazon. С этой компанией мы поддерживали контакт на протяжении уже нескольких лет. Впервые основатель и СЕО компании Джефф Безос связался со мной еще в 2005 году, а потом посетил наш офис в Лас-Вегасе. Еще до его приезда мы уведомили его, что не собираемся продавать запас. Дата 16 августа 2005 года от Тони Шей. Кому Джефф Безос. Тема... Встреча Amazon. Запас в четверг. Привет, Джефф. С нетерпением жду четверга, чтобы познакомиться с тобой лично. Хочу только зафиксировать правильные ожидания относительно этой встречи и еще раз повторить, что в настоящее время мы исходим из развития Запас как независимой компании, но всегда открыты к обсуждению возможностей для партнерства. Буду рад услышать четверг твои соображения по этому поводу. FYI. For your information, от нас во встрече будут участвовать Майкл Мориц, партнер Секвоя Капитал, Альфред Лин, CFO, Тони Шей, SEO, Ник Суинмурн, учредитель. До встречи в четверг. Но когда мы начали переговоры с Amazon в начале 2009 года, то оказалось, что обе стороны изменили свою позицию. Что касается Amazon, то ее руководители, похоже, с большей готовностью воспринимали идею. дальнейшего существования Запас как независимой компании. Поэтому мы могли бы продолжить развивать корпоративную культуру и бизнес так, как считали нужным. В течение последних лет они следили за нашим прогрессом и видели, что наш подход к ведению дела оправдан. Что касается Запас, то для нас больше всего значила возможность продолжать делать то же, что мы уже делали для наших работников и клиентов, при этом получив доступ к огромным ресурсам Amazon. Мы думали о потенциальном сценарии поглощения скорее как о браке по любви, чем как о продаже. Обе компании заботились о своей клиентоцентричности. У нас различались лишь способы достижения этого. Запас была скорее высокочувствительной, в то время как Amazon скорее высокотехнологичный. Первоначально мы хотели лишь получить контроль над советом директоров, выкупив акции некоторых его членов. Однако, чем дольше мы думали об этом, тем больше нам казалось, что имеет смысл объединить наши пакеты. В результате мы бы достигли стопроцентной однородности, что было лучше, чем пытаться бороться с нынешним составом Совета директоров. Вначале мы сопротивлялись идее согласиться на поглощение компании Amazon, но Майкл Морец убедил нас, что в итоге это будет выгодно всем, что это лучший из всех возможных исходов как для акционеров, так и для работников. и, как оказалось, он был прав. Амазон хотела в прямом смысле купить запас, рассчитавшись денежными средствами, потому что так компания осуществляла все свои предыдущие поглощения. Это не очень нравилось Альфреду, Фреду и мне. Мы считали, что это было бы очень похоже на продажу компании, а такой цели мы перед собой не ставили. Мы хотели продолжить строительство бренда, бизнеса и корпоративной культуры запас. и мы хотели по-прежнему чувствовать себя ее владельцами. Поэтому мы настояли на сделке по обмену акциями. Это означало, что акционеры Запас просто продавали свои акции за акции Amazon. Мы считали, что так будет больше похоже на брак по любви, когда супруги имеют общий банковский счет. По мере того, как в течение следующих нескольких месяцев обе стороны лучше узнавали друг друга, рос уровень взаимного доверия и уважения как к людям, так и к бизнесу. Когда, наконец, пришло время подписывать документы, мы чувствовали себя невероятно счастливыми. Сделка с Amazon оказалась вариантом, при котором выигрывали все. Она была хороша для Amazon, хороша для нашего совета директоров и акционеров и хороша для работников запас. Мы могли продолжать работу в соответствии с нашим долгосрочным видением и строить корпоративную культуру и бизнес так, как считали нужным. Если бы не Amazon. Я не представляю, как бы мы в итоге разрешили проблему единства взглядов в Совете директоров. Но, как оказалось, не было бы счастья, да несчастье с отсутствием единства помогло. Сложнее всего в той ситуации было то, что нам приходилось сохранять все в секрете в течение нескольких месяцев, до того момента, пока не были подписаны все документы. Мы не хотели этого, но выполняли законное требование комиссии по ценным бумагам, поскольку акции Amazon обращаются на рынке. Джефф Безос, прилетел в Лас-Вегас накануне заключения сделки, и мы с Альфредом и Фредом встретились с ним у меня дома. Во дворике я жарил барбекю, мы проговорили несколько часов. Позже мы с Фредом случайно оказались на студии звукозаписи, где два часа болтали с рэпером Snoop Dogg. Ближе к ночи мы с Фредом посмотрели друг на друга и не смогли удержаться от смеха. Весь день показался нам абсолютно сюрреалистичным. На 22 июля 2009 года было назначено подписание документов и объявление о поглощении сотрудникам компании и всему миру. Мы планировали объявить о нем после того, как закроются биржи. Часы, остававшиеся до публичного сообщения, прошли нервно. Нам нужно было скоординировать с Амазон весь график совершенно четко. Мы должны были известить работников запас, поставщиков запас, работников Амазон, поставщиков Amazon, прессу от имени Запас, прессу от имени Amazon, наших клиентов, комиссию по ценным бумагам, наш совет директоров, инвесторов и широкую общественность. И все это в течение двух часов. Так что пришлось тщательно координировать все действия. Было чувство, что мы готовим запуск ракеты на Луну. И вот в назначенное время я отправил нашим работникам следующее сообщение. Дата. Двадцать июля две года от Тони Шей, сео Кому все сотрудники Запас. Тема Запас и Амазон. Пожалуйста, найдите 20 минут, чтобы внимательно прочитать это сообщение целиком. Я приношу свои извинения за то, что буду иногда переходить на формальный язык, поскольку часть сообщения написана в соответствии с требованиями закона. Сегодня большой день в истории Запас. Этим утром совет директоров компании одобрил, и мы подписали документ, известный как окончательное соглашение, в соответствии с которым все нынешние акционеры и инвесторы Запас, их более ста, обменяют свои акции на акции Amazon. После того, как этот обмен состоится, Amazon станет единственным акционером Запас. В течение нескольких следующих дней вы, возможно, увидите заголовки вроде Amazon покупает Запас или «Запас продан Amazon. Хотя с технической точки зрения это так, на самом деле они неправильно передают дух операции. Лично я предпочел бы заголовок «Запас и Amazon друзья навек». Мы планируем по-прежнему управлять запас так, как всегда управляли, по-прежнему делать то, во что верим, что лучше всего для нашего бренда, нашей культуры и нашего бизнеса. С практической точки зрения все выглядит так, как если бы мы отключили наших нынешних акционеров и совет директоров и подключили новых, хотя с технической и юридической стороны ситуация может различаться. Мы думаем, что выбрали правильное время для того, чтобы объединить усилия с Amazon, потому что у нас есть огромные возможности усилить преимущества друг друга и еще быстрее двигаться в соответствии с нашим долгосрочным видением. В отношении запаса оно остается неизменным, доставка счастья клиентам, работникам и поставщикам. Мы просто хотим добиться этого быстрее. Три главные причины побудили нас к этой сделке. Первое. Мы думаем, что она позволит действительно ускорить рост бренда и укрепление корпоративной культуры запас. И верим, что Amazon лучший партнер, который поможет нам в этом. Второе. Amazon разделяет нашу точку зрения о развитии независимой компании под брендом запас и в рамках ее уникальной корпоративной культуры. третье Мы хотим добиться единства взглядов, получив акционеры и партнера, которые думают по-настоящему в долгосрочной перспективе, как и мы в запас. Это в интересах наших нынешних акционеров и инвесторов. Ниже я более детально раскрою каждый из перечисленных пунктов, но вначале позвольте мне ответить на три самых главных вопроса, которые, я полагаю, задают себе многие из вас. Три главных вопроса. Я сохраню работу? Как я упомянул выше, мы планируем продолжить управлять запас как независимой компанией. Говоря юридическим языком, запас будет дочерним предприятием со стопроцентной долей участия Amazon. Ваша работа в такой же безопасности, как и месяц назад. Изменится ли корпоративная культура запас? Корпоративная культура запас уникальна и всегда развивается и меняется, поскольку одна из наших ключевых ценностей – принимать и поощрять изменения. Что будет происходить с нашей культурой, зависит от нас, и так было всегда. Как и раньше, мы сами контролируем свою судьбу и то, как эволюционирует наша корпоративная культура. Амазон заинтересовалась нами во многом потому, что там признали ценность нашей культуры, людей и бренда. В компании хотят, чтобы мы продолжали растить и развивать нашу корпоративную культуру. И, возможно, частично она может повлиять на саму Амазон. В Амазон не собираются посылать сюда своих парней, чтобы те управляли запас, если только мы сами не попросим их об этом. Как было сказано, у этой компании много опыта и знаний во множестве областей. Поэтому мы очень рады возможности воспользоваться этим опытом и знаниями, а также ресурсами, особенно с точки зрения технологий. Все это сделает бренд, культуру и бизнес-запас еще прочнее, чем сейчас. Не уйдут ли Тони, Альфред или Фред? Нет, у нас нет планов уходить из компании. Мы уверены, что только начинаем раскрывать возможности запас и с большим воодушевлением думаем о ее будущем, и о том, что мы можем сделать для запаса с таким партнером, как Amazon. Одна из причин сделки состоит в том, что мы сможем сделать больше и при этом быстрее. В конце письма есть дополнительный раздел с вопросами и ответами, но мне хотелось быть уверенным, что я ответил на три главных вопроса. Теперь, когда мы покончили с ними, я хочу подробнее остановиться на том, о чем мы думали, принимая решение. Во-первых, я хочу извиниться за внезапность этого объявления. Как вы знаете, одна из наших ключевых ценностей – строить открытые и честные отношения посредством обмена информацией. И если бы все зависело только от меня, я давно бы поделился с вами, что мы ведем переговоры с Amazon, чтобы все сотрудники могли подключиться к процессу принятия решения. К сожалению, поскольку Amazon акционерное общество открытого типа, законодательство о ценных бумагах не позволяло нам говорить о сделке с большинством из сотрудников до сегодняшнего дня. С мы поддерживаем дружеские отношения многие годы, там всегда интересовались запас и с большим уважением относились к нашему бренду. Несколько месяцев назад они связались с нами и сообщили, что хотели бы объединить усилия, чтобы мы могли ускорить рост нашего бизнеса, бренда и корпоративной культуры. Когда они сказали, что готовы сохранить бренд запас, вместо того, чтобы влить нас в Амазон, мы решили обдумать, как могло бы выглядеть такое партнерство. Оказалось, что они действительно хотят, чтобы мы продолжали строить бренд-запас и культуру-запас нашим уникальным способом. Думаю, что когда они сказали «уникальный», это означало «веселый» и немного «необычный». За последние несколько месяцев, по мере того, как мы все лучше узнавали друг друга, мы все больше воодушевлялись возможностями по использованию сильных сторон каждой компании. Мы поняли, что обе компании ориентированы на потребителя, Отличаются только подходы к тому, чтобы сделать клиентов счастливыми. Amazon ориентируется на низкие цены, быстрый выбор и удобство, а запас развивает отношения, стремится к персональному эмоциональному контакту и обеспечивает такое обслуживание клиентов, которое задевает их за живое, вызывая у них вау-чувство. Мы поняли, что ресурсы, технологии и опыт работы Amazon создают потенциал для резкого ускорения нашего роста. что поможет еще более быстрому развитию бренда и корпоративной культуры Запас. С другой стороны, в ходе нашего общения в Amazon осознали, что именно культура Запас является той платформой, благодаря которой у клиентов и складывается уникальное впечатление от взаимодействия с Запас. Джефф Безос, CEO компании Amazon, высказался ясно: он с огромным уважением относится к нашей корпоративной культуре, и Amazon будет защищать ее. Также мы попросили членов совета директоров оценить перспективы. Майкл Морец, представляющий фонд Sequoia Capital, одного из наших инвесторов, имеющего представителей в совете директоров, написал следующее. «У вас появляется возможность ускорить прогресс-запас и сделать название компании, ее бренд и все, что с ним ассоциируется, неотъемлемой составляющей жизни людей. Теперь вы можете раскрепостить фантазию, и рассматривать инициативы и действия, которые сегодня, в более жестких ограничениях, одобрены быть не могут. У людей из Амазон есть одна великая черта. Они мыслят с учетом долгосрочной перспективы, как и мы в Запас. Единство с партнером или инвестором в этом вопросе встретишь нечасто. И мы счастливы, обнаружив, что Амазон и Запас разделяют одну и ту же философию. И тем не менее решение далось нам нелегко. За последние несколько месяцев нам пришлось взвесить все «за» и «против», сопоставить все потенциальные выгоды и риски. В конце концов, мы поняли, что если это в интересах наших акционеров, то остается ответить на два вопроса. Первый. Верим ли мы, что это ускорит рост бренда «Запас» и поможет нам быстрее выполнять нашу миссию по доставке счастья? Второй. Верим ли мы, что продолжим контролировать свою судьбу, чтобы по-прежнему развивать уникальную корпоративную культуру компании Запас? Проведя много времени с сотрудниками Amazon, лучше узнав их и поняв их намерения, мы пришли к выводу, что ответы на эти вопросы таковы: да и да. Бренд Запас будет как и раньше существовать отдельно от бренда Amazon, хотя мы получим доступ ко многим ресурсам Amazon. Нам нужно продолжать строить наш бренд и культуру точно так же, как раньше. Наша миссия остается той же – доставка счастья всем заинтересованным в компании, включая ее сотрудников, клиентов и поставщиков. Замечу на полях – мы планируем поддерживать отношения со своими поставщиками самостоятельно, как и Amazon со своими. Скоро мы проведем общее собрание, чтобы поговорить обо всем этом подробнее. Пожалуйста, направляйте мне любые вопросы, чтобы как можно больше из них мы могли обсудить на собрании и или в последующих письмах. Мы подписали окончательное соглашение, но еще должны завершить процесс получения одобрения сделки регулирующими органами. Поэтому ожидаем, что официально она будет закрыта, не ранее, чем через несколько месяцев. Правила комиссии по ценным бумагам требуют, чтобы мы соблюдали так называемый «период молчания». Поэтому, если кто-либо, включая клиентов, поставщиков или представителей СМИ, будет задавать вам вопросы относительно этой сделки, пожалуйста, сообщайте им, что мы соблюдаем период молчания, установленный законом, и предлагайте написать мне или Альфреду на специальный адрес 3собака.запас.ком Мы с Альфредом хотели бы поблагодарить небольшую группу специалистов, в которую входили парни из наших финансовой и юридической команд. а также из консалтинговых фирм Morgan Stanley, Fenwick and West and PricewaterhouseCoopers. Последние несколько месяцев они работали по-настоящему много, практически круглосуточно и при этом незаметно, делая все, чтобы сделка стала возможной. Перед тем, как перейти к разделу вопросов и ответов, мне бы хотелось поблагодарить всех за то, что нашли время прочитать это длинное сообщение и за то, что с вашей помощью мы достигли таких успехов. Конечно, я сегодня переполнен эмоциями. Я чувствую то же, что в день окончания университета смесь волнения по поводу будущего и воспоминания о прошлом. Последние 10 лет были потрясающей гонкой. Но я с воодушевлением думаю о том, что мы можем совершить вместе за следующие 10 лет, продолжив строить запас. Тони Шей, seozapas.com Вопросы и ответы. Останется ли штаб-квартира в Вегасе? Да. Точно так же, как и раньше, мы планируем развивать деятельность в Лас-Вегасе, а также привлекать талантливых людей во все департаменты. У нас нет планов перемещать какие-либо из департаментов, как и Amazon не хочет от нас этого, потому что признает, наша корпоративная культура и делает бренд-запас таким особенным. Что будет со складом в Кентукки? Как многие из вас знают, решение выбрать нынешнее место для склада было стратегическим, поскольку оно удобно с точки зрения близости к хабу UPS в Луисвилле. У Amazon нет ни одного склада, который был бы ближе к этому хабу. Есть вероятность, что они захотят воспользоваться нашим складом или наоборот. В настоящее время и Amazon и Запас уверены, что с точки зрения клиентского обслуживания лучше всего продолжать использовать наш склад в Кентукки. Будем ли мы сокращать персонал для повышения операционной эффективности? Сейчас таких планов нет, и запас, и Amazon фокусируются на росте, что означает потребность в большем количестве людей, обеспечивающим быстрый рост. Будут ли у нас скидки при покупках в Amazon? Нет, поскольку мы планируем продолжать управлять запас как отдельной компанией с собственной корпоративной культурой и ценностями. Мы тоже не будем предоставлять скидки сотрудникам Амазон, пока они не начнут печь печенье и лично привозить его нам. Изменятся ли наши доходы? Нет, мы не планируем никаких изменений, кроме обычных в рамках развития компании в доходах сотрудников. Сохраним ли мы наши ключевые ценности? Да, мы сохраним наши ключевые ценности, а Амазон сохранит свои. Изменятся ли наши планы относительно программы тренингов, канала продвижения и профессионального развития? Появятся ли новые возможности для роста? Мы продолжим строить наш канал продвижения и профессионального развития, как и планировали. Весь смысл этого объединения состоит в ускорении роста, так что мы действительно ожидаем больше возможностей для развития каждого сотрудника. Продолжим ли мы делать необычные подарки нашим клиентам? изменится ли наша политика обслуживания клиентов. Как и раньше, это решать только нам. Можете немного рассказать о Джеффе Безосе, SEO-компании Amazon. Какой он? Мы хотим показать вам восьмиминутный видеоролик о Джеффе Безосе, который даст вам некоторое представление о его личности и способе мыслить. Он рассказывает в нем о том, чему научился как предприниматель, а также о некоторых своих ошибках. Я корреспондент деловой или финансовой газеты, Можете ли вы говорить как банкир на профессиональном жаргоне, чтобы мы использовали ваши слова в статье? Запас является лидером рынка продажи обуви через интернет, и Amazon верит, что в Запас сложилась отличная команда с уникальной культурой, известными достижениями и опытом, который позволит компании лидировать в отрасли. Одержимость Запас обслуживанием клиентов подкрепляет миссию Amazon стать самой клиенто-центричной компанией на земле. Великий бренд, прочные отношения с поставщиками, широкий ассортимент, большая активная клиентская база с высокой долей постоянных клиентов. Amazon верит, что запас – великая компания, растущая, прибыльная, имеющая положительный денежный поток. Увеличение масштаба и ускорение роста объединенных компаний в сегменте обуви, одежды и аксессуаров. Значительные возможности для синергии, в том числе в области технологии и маркетинга, и потенциальная международная экспансия. Какова цена покупки? Это не денежная сделка, это обмен акциями. В пользу наших акционеров и держателей опционов будет выпущено примерно 10 миллионов акций Amazon. Предполагается их полная конвертация. Подробные параметры сделки и механизм распределения акций будут описаны в поданной в комиссию по ценным бумагам форме s 4 и опубликованы сразу после подачи этой формы. Можете теперь поговорить как юрист. Данное сообщение электронной почты направлено 22 июля 2009 года в связи с предполагаемым слиянием Amazon.com направит в комиссию по ценным бумагам заявление о регистрации по форме с 4 в котором будет содержаться ходатайство об одобрении сделки-проспект эмиссии. Акционерам и инвесторам Запас настоятельно рекомендуется внимательно изучить данное ходатайство об одобрении сделки-проспект эмиссии, а также другие относящиеся к предполагаемому слиянию документы, направленные в комиссию по ценным бумагам. Когда они станут доступны, потому что они содержат важную информацию об amazon.com, запас и предполагаемом слиянии. Акционеры и инвесторы смогут ознакомиться с ходатайством об одобрении сделки и проспектом эмиссии, когда они станут доступны для публики по адресу www.sec.gov или www.amazon.com/ir. Некоторые заявления в данном сообщении электронной почты не являются констатацией исторических фактов и задержат утверждения о будущих событиях в значении закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Утверждения о будущих событиях отражают текущие ожидания, им неотъемлемо присущи неопределенность, известные и неизвестные риски и прочие факторы. Факторы, которые могут повлиять на будущие результаты, существенно отличаются от текущих ожиданий, включая в том числе перечисленные в отчете Amazon.com по форме К-8 22 июля 2009 года. Может, хватит уже? Ок, СП пока. Примерно 20 минут спустя я отправил еще одно письмо, в котором сообщал сотрудникам о том, что общее собрание состоится через два дня. Мы арендовали для этого один из конференц-залов бизнес-центра недалеко от нашего офиса. А потом произошла забавная вещь. Еще утром мы попросили руководителей каждого департамента после прочтения моего письма встретиться со своими подчиненными и ответить на вопросы, которые могли у них возникнуть. Мы ожидали и даже планировали, что после этого производительность упадет до нуля, поскольку сотрудники будут поглощены новостью. Как и предполагалось, сотрудники были поначалу шокированы. Как и предполагалось, у сотрудников были вопросы. Но в течение часа после объявления все вернулись к выполнению своих обязанностей, продолжив делать то, что делали раньше. Специалисты по закупкам были поглощены звонками поставщикам. Мы отвечали на запросы прессы. Но, если не считать этого, большинство людей занимались своими обычными делами. Я был просто поражен происходящим. Меня тревожил возможный шок, который сотрудники испытают, узнав, что Амазон покупает запас. он мог помешать им вникнуть в детали моего письма. Вместо этого, после того, как прошло первоначальное удивление, я слышал в коридорах, с каким подъемом и энтузиазмом говорят сотрудники о новых возможностях, которые возникнут, как только мы получим доступ к ресурсам Amazon. Возможно, это был самый яркий пример того, как наши работники принимают и поощряют изменения. Все вместе. Зал был полон. Начиналось общее собрание. Я поднялся на сцену и передо мной оказались все 700 сотрудников запас. Также на сцену поднялись Альфред, Фред и два человека из Амазон. Звучала громкая музыка. Сотрудники протискивались в зал ища глазами свободные места. Стоял гул, чувствовалось всеобщее возбуждение. Кто-то принес с собой надувные пляжные мячи, ими тут же начали перебрасываться. Мы объявили, что готовы открыть собрание. Раздались приветствия и аплодисменты. Энергия зала была потрясающей. Потребовалось около часа, чтобы обсудить все, что было в сообщении, посланном мой два дня назад. Затем мы ответили на дополнительные вопросы сотрудников. Представители Amazon также ответили на некоторые вопросы, чтобы сообщить свою точку зрения на происходящее. Меня много раз спрашивали, что бы мы сделали иначе, если бы нам пришлось заново создавать запас. Обратился я к людям. На самом деле вещей, которые нам бы хотелось исправить, мало. На нашем пути мы совершили довольно много ошибок, но извлеченные из этих ошибок уроки сделали нас намного сильнее. Мне бы только хотелось, чтобы мы двигались быстрее. А потом суммировал все в одном предложении. «Союз Самозон как раз позволит нам намного быстрее исполнить наше видение и доставить счастье миру». Мы с Альфредом приготовили сюрприз сотрудникам, объявив, что лично купили и дарим каждому Kindle, устройство для чтения электронных книг от Amazon. А потом в качестве последнего сюрприза мы сообщили, что всем нынешним сотрудникам компании Amazon выплатят крупную премию. Все в комнате вскочили со своих мест, раздался шквал радостных криков и аплодисментов. У многих на глазах блестели слезы счастья. Точно так же, как мы часто удивляли постоянных клиентов неожиданным ускорением доставки и привозили заказ уже на следующий день, только что мы сделали и без того счастливых сотрудников еще счастливее. По мне, так этот момент представлял собой успех гораздо больше, чем мне казалось возможным достигнуть 10 лет назад. Дело было не в киндле и не в премии. Они были просто премиями. А момент значил гораздо больше. Объединенная энергия и эмоции каждого в зале имели отношение не только к моему личному счастью или счастью сотрудников запас. Мы занимались чем-то гораздо большим, чем стремление к прибыли и увлечению. Все вместе это означало начало следующего этапа нашего пути к изменению мира. Наполовину намеренно, наполовину благодаря везению мы отыскали путь к прибыли, увлечению и цели. Мы отыскали путь к доставке счастья. 31 октября в 23:59 по Тихоокеанскому времени, после нескольких месяцев проведенных в ожидании одобрения регулирующих органов, сделка с Amazon была официально закрыта. Общая сумма сделки для акционеров-запас, рассчитанная по цене закрытия акций Амазон предыдущего торгового дня, составила более миллиарда двухсот миллионов долларов. Так случилось, что в это время я был в Индии, в Нью-Дели. Мы с Альфредом и Фредом воспользовались конференц-связью, чтобы вместе отпраздновать это событие. В традициях Запас мы вместе выпили по рюмке водки Грейгус, чокнувшись по телефону. Теперь все было официально. Запас и Амазон поженились. Мы, наконец, могли начать работать вместе, объединяя наши сильные стороны – искусство и науку, высокие отношения и высокие технологии, Мы были взволнованы возможностями, которые перед нами открывались. Мы были взволнованы тем, что собирались построить вместе. Нас ждало будущее. Неважно, какое у вас было прошлое, ваше будущее безмятежно. Автор неизвестен.